Эпизод 22. Приемная доктора Буйера. 22 декабря 1999 года. Старик посмотрел на часы. Он просидел в приёмной уже четверть часа. Раньше ему никогда не приходилось ждать в те дни, когда он ходил к Конраду Буэру. Обычно Конрад не принимал больше пациентов, чем позволяло расписание. В другом конце комнаты сидел мужчина, темнокожий.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 — К сожалению, она разрослась. — Но, разумеется, она разрослась, — ответил старик. — Разве это не в природе раковых клеток разрастаться? — В общем-то, да, — Буэрс махнул с письменного стола невидимую пылинку. — Опухоль, как мы, — продолжал старик, — делает то, что может. — Да, — ответил доктор с неестественно расслабленным видом развалившись в кресле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 — Чем мы полагали вначале? — А именно. — А именно, из печени рак через кровь попал в... — Хватит. — Назовите мне время. Доктор Буэр посмотрел на него пустыми глазами. — Ты ненавидишь свою работу, ведь так? — сказал старик. — Что, простите? — Ничего. — Дату, если можно. «Но ведь нереально!» — доктор Буэр вздрогнул от того, что старик стукнул кулаком по столу так сильно, что телефонная трубка соскочила с рычага. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но осёкся, когда увидел, как старик грозит ему дрожащим пальцем. Он вздохнул, снял очки и устало провёл рукой по лицу. «Летом. В июне. Возможно, раньше. В лучшем случае, в августе. Отлично!» — сказал старик. «Тогда все хорошо. Э, а боли?» «Могут появиться когда угодно. Принимайте лекарства. Я смогу действовать?» «Трудно сказать, это зависит от боли. Мне нужны такие лекарства, чтобы я мог действовать. Это необходимо. Понимаете?» «Все болеутоляющие. Я умею терпеть боль. Мне нужно что-то, что просто поддерживало бы меня в сознании, чтобы я мог здраво мыслить и действовать».